Глава сто сорок восьмая. Из этимологического объяснения, которое Габи и Басе дает слову персона, мудрое и хитроумное объяснение, по моему суждению, дает Габи и Басе в своем трактате о происхождении слов слову персона маска. Он считает, что слово это происходит от глагола персонаре сдерживать. Вот как он поясняет свое мнение. Маска не полностью закрывает лицо, а имеет одно отверстие для рта, и голос не рассеивается в разных направлениях, но теснее сжимается, чтобы выйти через это отверстие, а потому приобретает более громкий и глубокий звук. Итак, поскольку маска делает человеческий голос более звучным и проникновенным, её назвали словом персона. И вследствие формы самого слова звук о в нем долгий. Авл Гели аттические ночи. В скобках глава сорок вторая.